Нельзя назвать эстетическими чувствами не только потому, что они кинетичны по своей природе, но и потому, что они сводятся всего на всём к физическому ощущению. Наша плоть сжимается, когда её что-то страшит, и отвечает, когда её что-то влечёт, непроизвольной реакцией нервной системы. Наши веки закрываются сами, прежде чем мы сознаём, что мошка вот-вот попадёт в глаз. Не всегда, иронически заметил Линч. Таким образом продолжил Стивен Твоя плоть ответила на импульс, которым для тебя оказалась обнажённая статуя, но это, повторяю, непроизвольная реакция нервной системы. Красота, выраженная художником, не может возбудить в нас кинетические эмоции или ощущения, которые можно было бы назвать чисто физическим. Она возбуждает или должна возбуждать, порождает или должна порождать эстетический стасис. Идеальное сострадание